Глава 5. Леш Выражение эль Охо де Агва. Глаз воды. Мексиканское название источника или ключа. Генри Тресселяну не нужно это объяснять, потому что он уже знаком с этим поэтическим описанием. И сейчас видит всего в нескольких шагах перед собой сам источник, журчащий в небольшом круглом каменном бассейне, и посылающий поток, который питает озеро внизу. Через мгновение они на краю бассейна, в котором вода прозрачная, как хрусталь. И Гамбусино, достав сосуд для питья, изготовленный из коровьего рога, говорит, «Не могу не выпить, хотя вчера вечером выпил много галлонов. После такого долгого периода ограничений кажется, что никогда не напьешься». Заполнив рог и почти немедленно осушив его, он восклицает «Восхитительно!». Его спутник тоже пьет, но из серебряной чашки. Сосуды из этого металла и даже из золота — не у владельцев шахт в Соноре. Они собираются идти дальше, когда видят на краю открытого места стаю больших птиц. Они только что вышли из чащи, и неторопливо похаживают между кустами время от времени опуская клювы к земле короче кормясь как индейки на пастбище потому что это и есть индейки что подтверждают слова мексиканца ложка Холотес. они так похожи на домашних птиц хотя с более изящными фигурами и во всех отношениях прекраснее их что генри треселян Без труда узнает предков обычных индеек. Во главе стаи старый индюк, крупнее остальных. Он гордо расхаживает в своем сверкающем оперении, которое под лучами солнца кажется радужным. Он выглядит султаном, окруженным султаншами. В стае много молодых самок, недавно вылупившихся и внешне очень отличающихся от старого самца. Неожиданно величественный султан поднимает голову, изгибает шею и издает сигнал тревоги. Слишком поздно. Бах-бах из двустволки, одновременно более громкий выстрел из ружья, и султан, и три его спутницы лежат на земле, а остальные птицы убегают с криками ужаса и хлопанием крыльев, громким, как шум молотилки. Неплохое начало, — негромко говорит гамбусино, когда они стоят над дичью. — Не так ли, сеньорито? — Точно, — отвечает молодой англичанин, радуясь добыче. — Но что нам с ними делать? Мы не можем нести их всю дорогу. — Конечно, не можем, — отвечает мексиканец. — Это и не нужно. Пусть лежат до нашего возвращения. Но нет, — поправляется он, — это не подходит. Здесь точно есть волки. Несомненно, койоты, если не другие виды. И, вернувшись, мы можем найти только перья. Надо их подвесить, чтобы до них не дотянулись. На то, чтобы подвесить птицу, уходит несколько минут. Одну ногу прокалывают, во второй обнажают сухожилие и создают петлю, потом птицу поднимают и подвешивают на высокой пятахае. «Идем дальше», — говорит гамбусино, когда перезарядили ружья. Будем надеяться, что встретим четвероногую дичь, достаточно большую, чтобы у всех был кусок свежего мяса на обед. Наверное, придется много пройти, прежде чем встретим что-нибудь такое. Наши выстрелы могли разогнать птицу и зверей. Все они убежали на дальнюю часть мессы. Но я хочу идти прямо туда, мучачо, по причине, которую еще не сообщал тебе. Эти слова гомбусину произносят с тревожным выражением на лице, и Генри Тресселиан подозревает, что у его спутника на уме есть еще что-то, кроме дичи. Он еще до выхода из лагеря заметил, что мексиканец кажется более возбужденным, чем обычно. Он как будто очень торопится выходить. Несомненно, он намекает на причину этого. Но что это, молодой англичанин не может догадаться. Могу я сейчас узнать причину? спрашивает он, заметив серьезное выражение лица спутника. Конечно, можешь и узнаешь, охотно отвечает мексиканец. Я сказал бы тебе и остальным раньше, но сам не был уверен, и мне не хотелось без основательной причины поднимать в лагере тревогу. Надеюсь, такой причины по-прежнему нет. Возможно, это не был дым. Дым? Какой дым? который я увидел вчера вечером после того, как мы пришли на берег озера. Может, мне только показалось. Где? На северо-востоке, очень далеко. Но если это был дым, что он может означать? В этой части мира очень многое. Он может означать опасность, даже смерть. Ты меня удивляешь, сеньор Висента. Как дым может это означать? — В этом нет никакой загадки, мучачо. Там, где дым, должен быть огонь, костер. А вокруг костра здесь, в Ланос, могут сидеть индейцы. — Теперь понимаешь, о какой опасности я говорю? — Понимаю. Но я считал, что в этой части страны нет других индейцев, кроме опата, а они христиане и живут в поселках. — Все это верно. Но поселке Опата далеко отсюда и в другом направлении, прямо противоположном. Если это был дым, то костер разожгли не Опата, но люди, которые похожи на них только цветом кожи, они тоже индейцы. Какие это могут быть индейцы? Апачи. Действительно, если они по соседству, это очень опасно. Молодой англичанин... Достаточно долго прожил в Соноре, чтобы знать об этих свирепых дикарях. Надеюсь, это не они, доверчиво и с опасением добавляет он и думает о тех, кто внизу. Я разделяю эту надежду, говорит мексиканец, потому что если это апачи, нам надо подумать о коже на своей голове. Но пойдем мучать умело. Не будем падать духом, пока не убедимся, что опасность действительно существует. Возможно, это пыльный вихрь. Когда я его заметил, наши животные устремились к воде. Это заняло все мои мысли. А когда все кончилось, я снова посмотрел в том направлении. Было уже слишком темно, чтобы различить дым или еще что-нибудь. Несколько раз за ночь я искал на горизонте следы огня. Но, к счастью, ничего не увидел. Однако не могу избавиться от тревоги. Человек, побывавший в плену у апачей, всегда будет испытывать опасения в их землях. Мои опасения самые острые. Я не только был у них в плену. Со мной жестоко обращались, что ты признаешь, посмотрев на это. Говоря это, мексиканец расстегивает рубашку и обнажает грудь. На ней выжженные на коже грубые изображения черепа. «Они заклеймили меня для забавы», — продолжает Висента. «Хотели использовать меня как цель в соревновании по стрельбе. К счастью, прежде чем соревнование началось, я сумел убежать. Теперь ты понимаешь, мучачу, почему я хотел оказаться здесь пораньше, чтобы пройти на дальний конец. Идем». Надев ружье на плечо, они идут вперед. Идут медленно, потому что мешают заросли деревьев и кустов, переплетенных лианами. Никаких дорог нет, кроме редких извилистых звериных троп. Охотники радуются этим тропам. Еще сильнее радуются, когда мексиканец замечает отпечатки копыт на мягкой земле и говорит, что это следы диких баранов. «Я думал, что мы найдем здесь снежных баранов», — продолжает он. «И если сегодня у каравана не будет на обед жареной баранины, значит, Педро Висенте плохой поставщик дичи». «Но сейчас нельзя искать баранов». «Конечно, мы начали день с охоты, но прежде чем продолжать, нужно убедиться, что день не закончится схваткой». Это шипящее восклицание вызвано шумом, раздавшимся впереди. Похоже на несколько раз повторенный удар копыта о землю и одновременно фырканье. «Это баран», — шепотом говорит мексиканец. Говоря это, он останавливается и рукой удерживает спутника. «Раз уж дичь у нас на пути, можем добыть одну-две головы». Их, как индеек, можно будет подвесить до нашего возвращения. Конечно, товарищ по охоте с ним согласен. Ему очень хочется снова опустошить свои два ствола, тем более, когда возможна такая замечательная добыча. Он говорит, конечно, я согласен. Они молча осторожно идут вперед, выходят на край другой поляны и снова видят стаю, но не птиц, а четвероногих. На первый взгляд они могут показаться оленями, особенно на взгляд неопытного человека. Генри Тресселиан мог бы ошибиться, но у животных нет оленьих рогов. Напротив, у них бараньи рога. Это действительно дикие бараны, отличающиеся от домашних овец, как борзая отличается от такс. Нет ни коротких ног, ни низких туловищ. Нет ни пушистых хвостов, ни спутанной шерсти на теле. Шерсть чистая и гладкая, конечности длинные и мускулистые, эластичные, как у оленя. В стадии у нескольких животных есть рога, и у одного спиральные рога гораздо длиннее, чем у остальных. Они выглядят такими тяжелыми, что можно удивиться, как старый самец может держать их на голове. Он выше всех держит голову. Это он бил по земле копытом. С тех пор он делал это несколько раз, и это были последние удары в его жизни. Из осторожно раздвинутых, покрытых листьями ветвей, вырываются два потока пламени и дыма. Слышны три выстрела, и снова на земле мертвая дичь. Но на этот раз голов меньше. Только одна, та что с великолепными рогами. Только вожак стада убит пулей из нарезного ружья, потому что пули из двустволки отскочили от шерсти барана, подобной войлоку, как от стальных доспехов. Проклятие с расстроенным видом восклицает гамбусино, когда они подходят к упавшему животному. На этот раз не повезло. Это даже хуже, чем ничего. — Почему? — спрашивает молодой англичанин. Он удивлен этими словами, особенно после того, когда был такой трофей. «Ты спрашиваешь, почему, сеньорит? Разве нос не говорит тебе? Тысяча чертей! Миль диаблос! Тысяча чертей, как несет от этой твари!» Он говорит правду, как чувствует его спутник, подойдя к туше. Удушливый запах исходит от старого самца в период течки. — Какой я был дурак, потратить на него пулю! — продолжает мексиканец, не ожидая ответа. — И меня не привлекали ни его размер, ни рога. Я думал о другом, и поэтому не подумал. — О чем другом? — О дыме. — Ну, нет смысла оплакивать разлитое молоко. Этот баран годится только на пищу койотам, и чем быстрее они набьют им свою брюхо, тем лучше. — Тьфу! Давай уйдем отсюда.